Глава сорок третья. Максим. Я подошёл к детской кроватке и погладил Лиду по щёчке. Она спала и была похожа на ангела в это мгновение. Это было неправильно сравнивать её с Диной, но я постоянно это делал. Они и в самом деле были очень похожи, особенно цветом глаз. Как она сегодня? Я присел рядом с Валентиной Петровной, а старушка внезапно прижалась ко мне и крепко обняла. Словно много лет провела в одиночестве, а теперь ей вдруг постречался на пути живой человек. И её плечи задрожали, и по лицу потекли слёзы. Я испытывал странное чувство. Пока сидел в тюрьме, поддержки ни от кого ждать не приходилось. Матери Хаванской, думаю, было знакомо это чувство, если столько времени она получала отказов в помощи. Так растрогалась, что я и Наташа каждый день их навещали. Вам удобно спать на этом диване? Может быть, мой водитель будет отвозить вас в отель? А на ночь с Лидой будем оставаться, я или моя сестра? — Ох, Максим, — улыбнулась старушка, вытирая слёзы. — Никуда я не поеду. Последние пять лет — это дитя смысл моей жизни, отдушина и самая большая боль. Дочь моя отказалась от неё, а я, когда узнала об этом, пришла к ребёнку в больницу. Лидочка лежит в кроватке маленькая, больная, никому не нужная. Её поместили в инфекционное отделение вместе с другими детьми, которых изъяли из неблагополучных семей. Я думала, что век свой плохо доживаю, и дочери не нужна, а попала в ад, где мал-мала-меньше». Дети плачут, тепла материнского хотят, а медсёстры не разрешают чужих брать на руки и общаться с ними, чтобы не привыкали. А ведь я немало в той больнице времени провела. Думала, привыкну. Медсёстры же смогли. На нет. К такому привыкнуть невозможно. Она тяжело вздохнула. И Ирка моя сейчас снова беременна мне уже заранее жаль этого ребёнка потому что он будет ей не нужен как и лида ох я же я потяну ещё одного а если помру боль ли мне за все это максим слов нет как больно ведь я такой бездушный как она никогда не была Еленке с неё всю жизнь отдавала, считала, что хорошим человеком воспитываю, а вон как всё получилось. Ох, ради выплат, дети ей нужны, а про мать она и вовсе не помнит. Я прекрасно понимал всё, о чём она говорила, и мне по-человечески было её жаль, но ещё больше Лиду. Мой ребёнок нуждался в родительской заботе и любви, а ничего этого у неё не было. кроме надёжного плеча старой бабушки, которой самой требовался уход. Ты скажи мне, что ты сюда ходишь, честно скажи, Максим, попросила она. Ты отец Лиды. Совесть у тебя проснулась спустя столько времени? Я же не буду осуждать, но мне важно знать правду. В мире много зла, а ты, если здесь и пытаешься ей помочь, то «Я не знаю, что вам сказать», — перебил старушку. «Но интуиция вас не обманывает. Не просто так появился я в жизни Лиды». «Правду мне скажи. Это самое правильное будет». Я планировал рассказать Валентине Петровне обо всём при других обстоятельствах и надеялся, что она поймёт меня. Правильно поймёт. И не будет препятствовать оформить все права на ребёнка законным путём. К тому же девочкам будет комфортно расти вместе, рядом с мамой и папой, в полноценной семье. Я отец Лиды, родной отец. Валентина Петровна горько усмехнулась. О, отец. А ведь сердце не обманешь. Я, когда на пороге своего дома тебя увидела, у меня сразу ёкнуло в груди. Похожи вы, особенно глазами. А мать её где? Почему уже она не пришла ни разу за всё это время? Я прищурился, разглядывая морщинистое лицо, не зная, с чего начать свой рассказ. Знаю я, что Лида не родная моей Ирке. Про контракт всё знаю, и как бросили её, не заплатив деньги. Она же с тех пор и пьёт, опустилась ниже некуда. Это долгая и запутанная история, Валентина Петровна. Мама Лиды жива, но сейчас у неё не всё в порядке со здоровьем, поэтому она не может быть здесь. Тоже с сердцем проблемы. Нет, она беременна. Угроза выкидыша. Надя находится сейчас в больнице. Мне пришлось рассказать Валентине Петровне всё с самого начала, про подмену детей и наш разлуку с Надей, и даже про её внучку Дину. Почти час у нас ушёл на этот разговор, а я вдруг осознал, что правильно сделал, решив во всём разобраться. Страшно представить, что было бы, если бы я прошёлся катком по чувствам Нади после того, как вышла из тюрьмы. Привезёшь вторую девочку? С надеждой в голосе спросила Валентина Петровна. Привезу. Только для начала Наде нужно рассказать о Лиде. Всю голову я сломал, как это сделать. Боялся, что на фоне нового стресса Наде станет хуже, ей сейчас самый уход нужен. А ты расскажи, не тяни. Дочь, это хорошая новость. К тому же она вон какая красавица растёт, и мне радость будет посмотреть на эту встречу и знать, что дитя с родной матерью будет жить в ласке и любви, а то увезёте её потом за границу. Я ведь препятствовать вашему счастью не стану, Максим. Лиди только добра хочу. об отлёте в Германию Валентине Петровне вчера вечером сообщил врач. Я предложил ей полететь вместе с нами, но она отказалась, узнав, что я и Наташа будем рядом с Лидой. На прошлой неделе я договорился с рабочими, чтобы в её доме, пока она проводит время с внучкой в больнице, сделали ремонт и провели горячую воду. Хотелось как-то отблагодарить старушку за доброту и сердечность. И согласись она полететь, без разговоров оформил бы на бабушку все документы и забрал с нами. но разве мог заставить её лететь с силой? Понимал, почему она остаётся, потому что переживала за будущего внука или внучку. Но будь моя воля, я бы отправил Хованскую на принудительное лечение от алкоголизма прямо сейчас, чтобы у неё мозги встали на место. «Максим, не тяни с разговором. Не нужно. Она мать и должна знать, что её дочь жива. Расскажи ей о Лиде». Пообещав приехать завтра утром, Я отправился в офис, ни на секунду не переставая думать о словах женщины. Моё молчание могло поставить под удар возникающее доверие между мной и Надей. Но пока я даже не представлял, как сказать ей о больном ребёнке. Да, живом. Но Лиде на днях предстояла серьёзная операция. А что, если пойдёт что-то не так? Что, если девочка не перенесёт её, а маленький и хрупкий организм не справится с нагрузкой? Как я тогда буду смотреть Наде в глаза? Ближе к вечеру я направился к ней в клинику. Ещё буквально месяц назад я не строил никаких планов на совместное будущее, был одержим идеей поквитаться с предателями и людьми, которые подставили моего отца. А сейчас хотел одного завершить все дела с Парфёновым и уехать с Надей и детьми в Германию, где Лида будет проходить реабилитацию после операции на сердце. Вряд ли мы вернёмся в Россию. На днях я договорился со следователем о встрече с Хабаровом. И будь моя воля, я бы всадил этому мерзавцу обойму пуль в сердце. Хотя нет. Быстрая смерть слишком лёгкое для него наказание. В кармане пиджака завибрировал телефон. Быстро взглянув на дисплей, я ответил на звонок. Привет, Макс. Я сейчас еду к Лизе в кардиологический центр. Заодно сменю Валентину Петровну. Она хотела по делам отойти. Ты сегодня будешь там ещё? Привет. Я рад был услышать голос сестры. Я уже был. Что ты хотела? Просто спросила. Давно не видела тебя и очень соскучилась. Не получается у нас пересекаться. Да, совсем я замотался в эти дни. Сейчас к Наде еду, а после могу заехать за тобой в центр. Идёт? Отлично. Тогда дам Ренату отбой и жду твоего звонка. Я нахмурился, услышав имя водителя Динара. Никак не могs выкнуться из мысли, что сестра и Асадов были вместе. Наташа полагала, что я ничего не знал об их связи, но ведь я не слепой. Да, мне сразу сообразил, что к чему. Но спросил Динара в лоб, и тот сказал мне правду. Не знаю, как удержался в тот момент и не разбил ему лицо за то, что соблазнил мою сестру. Я позвоню. Завершил вызов и занял место на парковке перед клиникой. Надя почти всё время спала. Барышникова заверила меня, что так необходимо, организм быстрее восстановит силы. Надя поступила к ним с сильным обезвоживанием и истощением. Каждый раз, когда заходил к ней в палату и видел, как она не может найти удобного места, пока в неё вливают тонны витаминов и лекарств, у меня сердце в груди сжималось. Привет. Снова спишь? Надя зевнула и села в кровати, потирая кулаками сонные глаза. Хмм, чувствую себя медведем, впавшим в спячку. Если хочется спать, спи. Диню привезу завтра. Я сегодня ненадолго, и кое-что привёз. Спохватился, вспомнив про пакет в руках. "Что это?" улыбнулась она. "А кто просил у меня черешню и клубнику весь вчерашний день?" И её глаза заблестели, как у ребёнка, увидевшего долгожданную игрушку, и она потянула руки к пакету. "Сейчас помою и будешь есть. Лежи. А ты голоден? У меня остался ужинный обед, который я не осилила. Здесь кормят на убой. А может быть, кто-то снова ничего не ест, а? Нет, не поэтому." Ты оплатил двойное питание. Видимо, расчёт был на то, что ужинать и обедать ты будешь вместе со мной? Вопросом на вопрос ответила она. Нет, Надя, расчёт был на то, чтобы ты перестала падать в обмороки. Я передвинул стол к кровати и сел на стул. Что там говоришь, на ужин? Она улыбнулась и кивнула в сторону микроволновой печи. Отбивное и овощное рагу. Очень вкусно. В последние дни Надя и в самом деле стала выглядеть лучше. Если так и дальше пойдёт, то, наверное, не буду тянуть с новостью о Лете и всё ей расскажу. А что с Лавровым? вдруг спросила она, как чувствовала, что Алиса не оставит её в покое и поэтому приставила охрану. Степан доложил мне, что она приходила к Надена днях. Он, правда, отдал распоряжение устранить всех свидетелей. Да вы ты не будешь забивать свою прекрасную светлую головку этими проблемами. Всё будет хорошо. Нам ничего не угрожает. Я не знал, откуда мог прилететь следующий удар, но хотелось надеяться, что Парфёнов выполнит честь своей сделки. Свою я практически завершил, и это не мои проблемы, что они упустили Лаврова. Но я же вижу, тебя что-то гнетёт. Ты мне чего-то не договариваешь. Может быть, зря я поддался внезапному порыву всё ей рассказать, но она имела право знать о Лиде. Я достал телефон из кармана пиджака, открыл галерею, нашёл снимок, который сделал буквально на днях. и протянул ей телефон. В палате повисла оглушающая тишина. Надя несколько минут рассматривала снимок с потрясённым видом, а я испугался, что ей стало нехорошо, или она впала в ступор. Встал, чтобы позвать медсестру, но Надя вдруг кинулась ко мне, повиснув у меня на шее. Я знал. Я знала, Максим, я чувствовала, что она жива. Наша девочка. У нас же их теперь две. Боже. шептала она мне в шею, обжигая горячим дыханием кожу. «Где она? Максим, это ты её фотографировал? Ты её уже видел?» «Да, это мой снимок». Растерянно отозвался я, совершенно не ожидая такой реакции с её стороны. «Надя...» Она дрожала в моих руках и беззвучно плакала. «Это от счастья, Максим. Сегодня самый лучший день в моей жизни». «Надя, послушай меня», — требовательно попросил я. «Не всё так просто». Нашей дочери требуется серьёзная операция на сердце. Операция? тихо повторила она, глядя мне в лицо. Когда ты меня к ней отведёшь? Я хочу её увидеть, хочу обнять. Жива. Это самое главное, Максим. Я крепко обнял её, чувствуя, что ещё чуть-чуть и сам заплачу. Отвезу, Надя, как только твой врач разрешит, сразу отвезу и больше никогда вас не оставлю. Слышишь? Вытер слёзы с её щёк и поцеловал в солёные губы.